Амброзий в окружении священников и советников выглядел самым обычным, дряхлым, больным стариком, который отправился к обедни натощак и теперь не прочь присесть и подкрепиться. Он шел, прижимая одну руку к боку. Точно внутри у него все болело и ныло. Но горло ось он улыбнулся с искренней приязнью. И Грейна тотчас же поняла, почему все жители Британии разом позабыли о своих распрях ради того, чтобы встать под знамена этого человека и отшвырнуть саксов от родных берегов. «Как, Горлоис, ты уже вернулся из Корнула? Так быстро? Я уж почти не надеялся увидеть тебя до совета. А то и вообще...» Промолвил Амброзий. Голос его звучал чуть слышно, с придыханием. Король протянул к Горлоису руки, а тот осторожно обнял старика, Вы больны, мой лорд. Вам не следовало вставать с постели. Амброзий улыбнулся краем губ. Очень скоро я в нее лягу. И боюсь, что надолго. Вот так и епископ говорит. Он предлагал принести святые дары мне в постель. Буде я того пожелаю. Да только мне захотелось еще разок показаться среди вас. Пойдем, горлоис. А завтракаешь со мной, так заодно расскажешь, как там жизнь в вашем мирном захолустье. Мужчины зашагали дальше, Игрейна спешила вслед за мужем. По другую руку от короля шел стройный, темноволосый, одетый валый юнец. «Лот Аркнейский», — вспомнила она. В королевских покоях Ампрозио усадили в удобное кресло, и король поманил к себе и Грейну. В числе моих придворных советников Есть и твои соплеменники Священникам не по душе, что друидов ставят Не на одну доску с ними Но я им говорю, все вы служите великим Тем, что над нами, только под разными именами А мудрость есть мудрость Откуда бы она ни пришла Иногда мне кажется, что ваши боги окружают себя слугами более разумными, нежели избирает наш Господь. проговорил Амброзий, улыбаясь гостье. Но ну же, Горлоис, садись к столу, сюда, рядом со мной. Игрейна присела на подушку, подумав про себя, что Лотор Кнейский изрядно смахивает на непрекаянного пса. Его прогнали пинком, а он всё норовит приползти обратно к хозяину. Если амброзии окружают те, кто его искренне любит, это превосходно. Но в самом ли деле лот привязан к своему королю? Или просто стремится оказаться ближе к трону, чтобы и на него упал отблеск отражённого могущества? Молодая женщина заметила, что амброзий, учтиво предлагающий гостям свежий пшеничный хлеб, мёд, свежую рыбу со своего стола, сам ест лишь кусочки хлеба, размоченные в молоке. Не укрылась от нее и легкая желтизна, окрасившая белки его глаз. «Амброзия умирает», — говорил Горлойс. За свою жизнь Игрейна повидала достаточно смертельно больных, чтобы понять. Муж сказал чистую правду. И сам Амброзия, судя по его словам, отлично это сознает. До меня дошли известия о том, будто саксы заключили что-то вроде договора с северянами. Вроде как коня зарезали принесли клятву на его крови, как это у них, у дикарей водится. Проговорил Амброзий. Так, так что, возможно, на сей раз полем битвы станет Корнуал. Уриэмс. Тебе, вероятно, придется вести наши войска в западные земли. Тебе и Утару. Он-то знает валийские холмы, как рукоять своего меча. Чего доброго, война и в ваши мирные края придет, Гарлойс. Но ведь вас, как и нас на севере, защищает морской берег и утесы. Вкратчего проговорил Лот Аркнейский. «Не думаю, что орды дикарей доберутся до Тентагеля. Для этого нужно хорошо знать скалы и бухты. А ведь даже суши Тентагель не трудно защитить, благодаря протяженной дамбе». «Это верно», — согласился Горлойс. «Но в бухтах на берег легко высадиться с корабля. И даже если враги не сумеют добраться до замка, нельзя забывать о разбросанных тут и там деревнях, о плодородных землях и посевах». Я могу защитить крепость, но что будет с округой? Я герцог и защищаю своих подданных. Сдается мне, что герцог или король должны бы делать и больше. Отозвался Амброзий. Но доподлинно сказать не могу. Я никогда не знал мира, так что проверить не удалось. Я «Возможно, наши сыновья сумеют то, чего не удалось нам. пилот пожалуй, до этого доживешь. Ты из нас самый молодой». Во внешней комнате послышался шум, и в следующий миг в дверях воздвигся высокий светловолосый утр. Он держал на привязи двух псов. Псы рычали, тявкали, рвались с поводков. Задержавшись на пороге, он терпеливо распутал кожаные ремни, вручил поводки слугам и вошел в покой. «Ты нам все утро покоя не даешь, утер съязвил лод. «Сперва священнику помешал обедню служить, а теперь вот короля за завтраком потревожил». «Я помешал? Умоляю, простите меня, лорд мой!» Улыбнувшись, проговорил Утар, и король протянул ему руку, просеяв точно при виде любимого ребенка. «Прощаю, Утер. Только будь так добр. Отошли, собак. Ну же, иди сюда, садись рядом, мальчик мой». Проговорил Амброзий, неловко поднимаясь на ноги. Утер обнял старика очень осторожно и почтительно, отметила Игрейн. «А ведь Утер впрямь любит короля. Тут не просто честолюбие придворного, домогающегося королевских милостей». Гарлоис приподнялся было, уступая вновь вошедшему место рядом с Амброзием, но король жестом велел ему остаться. Утер перебросил через лавку сперва одну длинную ногу, затем другую, пробираясь к сиденью рядом с Игрейной. Споткнувшись, он чуть не упал на соседку. Молодая женщина смущенно отдернула юбки. «Но это же надо быть таким неуклюжим, точный огромный дружелюбный щенок». Уттер схватился рукой за край стола и удержался таки на ногах. «Простите мне мою неловкость, госпожа». Улыбнулся он Игрей, не глядя на нее сверху вниз. «На твоих коленях я, сдается мне, не помещусь». Молодая женщина, не сдержавшись, залилась смехом. «Даже твои псы не поместились бы, лорд мой Уттер». Он положил себе хлеба и рыбы и предложил соседке меда зачерпнув из горшочка полную ложку, и Грейна учтиво отказалась. «Я не люблю сладости», — проговорила она. «Ты в них и не нуждаешься, госпожа», — отвечал Лутер. И молодая женщина заметила, что он вновь неотрывно глядит на ее грудь. Он что, впервые видит лунный камень? Или любуется округлыми изгибами? Внезапно и Грейна с болью осознала, что грудь ее уже не так высока и крепка, как до рождения Маргейны.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 Северяне, скотты, дикари из запредельных земель — они просто одержимые, бросаются в битву ногишом и с воплями. Так что очень важно обучить войска стойко держаться против них. И не бежать в страхе. Вот здесь и легионов преимущество перед нашими. Подхватил гор Луис. То были солдаты, сознательно избравшие для себя это ремесло. Дисциплинированное, военному искусству.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 Заболоченная область, вполне проходимая летом, зимой превращается в озера и протяженные внутренние моря. Армии захватчиков не просто будет пройти через эти края. «Вот и Мерлин мне так же сказал», — отозвался Амброзий. «И предложил показать места, где в летней стране наши воинства могли бы стать лагерем». «Не хочу я оставлять Саксонский берег на союзные войска». «Сакс, он и есть Сакс, и клятву будет держать лишь до тех пор, пока это ему выгодно!» Скрипучим голосом отозвался Уриенс. «Думаю, величайшей ошибкой всех наших жизней стал тот день, когда Константин заключил договор с Вортигерном». «Нет», — возразил Амброзий.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 часть выдвинуться под видом заботы о короле. Вот теперь мы, злодеи, утомили Амброзия. Видать, смерти его ищем». «Лоту нет, дело до того, кого провозгласят Верховным Королем», — отозвался Гор Лоис, «пока Амброзий лишён возможности объявить о своем предпочтении, которым многие из нас, и я, и, надо думать, ты тоже, Экторий, были бы связаны». «Почему нет?» — удивился Экторий.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 «За настолько римским не последует, а племена нам нужны. А вот под знамена Аркнеев они встанут». «Лорд Верховной Короли не годится. Не из того материала сделан», — возразил Экторий. «Лучше утратить поддержку племен, нежели поддержку всей страны. лот разобьет всех навоюющей фракции так, чтобы доверять каждый мог только он». Фу. Он презрительно сплюнул. «Этот человек – змея, и все этим сказано!» «Однако убеждать умеет», – проговорил Гор Луис. «У него есть и мозги, и храбрость, и воображение». «Все это есть и у Утера. И представится Амброзию возможность объявить об этом публично или нет. Но он стоит за Утера». Гор Луис мрачно стиснул зубы. «Верно, верно. И долг чести обязывает меня исполнить волю Амброзии». «Вот только хотелось бы мне, чтобы его выбор пал на человека, чьи моральные качества соответствуют его доблести и талантам вожде». «Я не доверяю Утеру, ей все же...» Он покачал головой и оглянулся на Игрейну. «Тебе, дитя, все это немало не интересно. Я пошлю дружинников проводить тебя в дом, где мы ночевали». Отосланная прочь, точно маленькая девочка. Игрейна, не протестуя, в полдень отправилась домой. Ей было о чем подумать». Итак, мужчин тоже, и даже Гор Лойса, честь обязывает выносить то, что они делать не хотят. Прежде не такое даже в голову не приходило. Ее преследовали воспоминания о неотрывном взгляде Утера. Как он смотрел на нее? Нет, не на неё, на лунный камень. Может, Мерлин зачаровал самоцвет так, чтобы Утер был сражен страстью к женщине, что его носит?»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 Вот и дом. И Грейна вошла внутрь, сняла с себя подвеску и засунула ее в кошель у пояса. «Что за чепуха?» Думала она. «Я не верю в старые байки о любовных талисманах и любовной ворожбе». Она взрослая женщина. Ей 19 лет. Она не дитя безропотное. У нее муж, и, возможно, уже сейчас она носит в себе семя столь желанного ему сына. А если ее прихоть и обратиться на иного мужчину,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 с кем-то помимо законного мужа. И опять-таки, если она кого-то и выберет, так не Утера. Да, этот похуже Горлойса будет, здоровенный, неуклюжий олух, даже если глаза у него серые, как море, а руки сильные, без морщин. И Грейна выругалась про себя, извлекла из тюка со своими вещами прялку и уселась прясть. И какой-то стати она размечталась об Утере, словно всерьез подумывает о просьбе Вивианы. Но неужто следующим верховным королем и впрямь станет Утер? Как Утер на нее смотрит, от Эгрейны не укрылась. Но Горлоис уверяет, что Утер распутник, может, он на любую женщину так пялится. Если уж ей так приспичило помечтать, почему бы не задуматься о чем-нибудь разумном? Например, как там поживает без матери Маргейна?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 Несколько позже Горлоус попросил жену достать его лучшее платье. «На заказе по нему отслужат за упокойную мессу. Мне должно там быть. Да и тебе тоже, Игрейна. Ты можешь одеться без помощи женщин? Или мне попросить хозяйку прислать тебе служанку?» «Я оденусь сама». Игрейна сменила наряд, облегшись в платье из тонкой шерсти, с вышивкой по подолу и рукавам, и заплела в волосы шелковую ленту.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 Молодая женщина вспомнила кое-какие скорбные псалмы из тех, которые читал нараспев отец Колумба. Да, их Господь считается также Богом страха и наказания. И Грейна отлично понимала, король ради блага своего народа поневоле совершает то, что тяжким бременем ложится ему на совесть. И если даже она в силах понять это и простить, отчего же милосердный Господь более нетерпим и мстителен нежели ничтожнейшие из его смертных. Наверное, это одно из христианских таинств». Молодая женщина продолжала размышлять обо всём этом, идя к Месси вместе с Горлойсом и слушая, как священник скорбно поёт о гневе Божьем и дне страшного суда, когда души уготованы будут вечные муки. На середине песнопения Игрейна заметила — что утропен драгон, преклонивший колено в дальнем углу церкви, лицо его над светлой туникой казалось совсем белым, закрыл его руками, сдерживая рыдания Несколько минут спустя он поднялся и вышел наружу. Осознав, что горлость не сводит с нее настороженного взгляда, и Грейна вновь потупилась, набожно внимая бесконечным гимном По окончании мессы мужчины столпились снаружи, и Егор Лоис представил Эгрейну, жене Уриенса, герцога Северного Уэльса, дебелой Матроне, и супруге Эктория именем Флавила, улыбчивой женщине, немногим старше Эгрейны. Она немного поболтала с дамами, но те были поглощены лишь одним — как смерть Амброзия отразится на солдатах и их собственных мужьях. И Эгрейна отвлеклась.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 Там обнаружилось небольшое кладбище, а за ним яблоневый садик. Усыпанные цветами ветви смутно белели в сумерках. Свежее благоухание яблонь Игрейну обрадовало. Запахи города изрядно ей докучали. Собаки, да и люди облегчались прямо на мощенных камнем улицах. Перед каждой дверью высилась зловонная куча мусора, куда сбрасывалось все от грязного смердящего мочой тростника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 На одной из нижних ветвей сидел человек. Он понурил голову и закрыл лицо руками. По светлым волосам и Игрейна узнала Утера Пендрагона. Она уже собиралась повернуть назад и потихоньку уйти. Утер наверняка не захочет, чтобы она видела его горе. Но тот уже заслышал ее легкие шаги и поднял голову. «Это ты, леди Кварнолла?» Лицо его исказилось, он криво улыбнулся.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 «Воистину это так, как это говорил их апостол. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Возможно, ни мы, ни даже священники впрямь не знаем, что ждет нас после смерти. Если Господь бесконечно мудр, с чего нам воображать, что Он окажется менее милосерден, чем люди? Христос, говорят, был послан к нам, как знак Господня любви, а не кары».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 «Горло говорит ты наверняка станешь следующим королем», – произнесла Игрейна и внезапно сама изумилась происходящему. «Она сидит тут, на ветке яблони с будущим королем Британии, разглагольствуя о религии и делах государственной важности». Утер это тоже почувствовал, судя по интонациям голоса. «Вот уж не думал, что стану обсуждать подобные темы с супругой герцога Корнуольского».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 устроившись на ветке яблони рядом с нею, тоже часть пророчества. Игрейна похолодела, испугавшись содеянного. Уж не сама ли она идёт прямиком в ловушку, расставленную для неё Вивианой и Мерлином? «Что такое, Игрейна? Ты озябла? Тебя страшит война?» – встревожился Утер. Молодая женщина выпалила первое, что пришло в голову. «Я беседовала с женами Уринца и сэра Эктория. Вот их, похоже, государственные дела не слишком-то занимают. Наверное, поэтому Горлойсы не видит что я в них способна хоть сколько-нибудь разбираться». Утер рассмеялся. «Я знаю, госпожу Флавилу и госпожу Гвиннад. Эти и впрямь все предоставляют мужьям. Их удел прясть, ткать, рожать детей и прочие женские заботы. А тебя это все не интересует? Или же ты и впрямь так молода, как кажешься на первый взгляд?» «Слишком молода даже для замужества, не говоря уже о том, чтобы печься о детях». «Я замужем вот уже четыре года, и у меня трёхлетняя дочь», – возразила Игрейна. «Я готов позавидовать горловой сон. Каждый мужчина мечтает о детях и наследниках. Будь у Амброзия сын, нынешних неурядиц удалось бы избежать, так…» Утер вздохнул.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 Второй умер от изнурительной лихорадки, когда ему только 12 исполнилось. Амброзий то и дело повторял, что я стал для него желанным сыном. Он бы и наследником меня объявил, но герцоги об этом даже слышать не хотели. Они шли за мной, как за военным вождем, но завидовали моему влиянию, а пуще всех лот, будь он проклят. Тут не в честолюбии дело игрейно, клянусь тебе».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 И Грейна застыла на ветке, так и не вернув покрывало на прежнее место. «Это ты, мой лорд Пендрагон?» Резко осведомился Гор Лойс. «Ты не видел? А, госпожа, и ты здесь?» И Грейна, смешавшись и внезапно устыдившись, так жестко прозвучал голос Гор Лойса, соскользнуло с ветки. Юбка ее зацепилась за торчащий сучок и задралась выше колена, до самого белья.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 Я приказал тебе держаться от него подальше, так повинуйся. Я почитаю тебя честной и целомудренной, но с этим мужчиной я тебя наедине не оставлю. Равно как и не хочу, чтобы женщина на твой счет языки чесали. Вот уж прям. Нет воображения порочней, чем у добродетельной Матроны. Вот разве что у священника. Яростно отозвалась Игрейна. Она вытерла рот. При ударе горлоиса она больно прикусила губу. Да как ты смеешь поднимать на меня руку? Когда я изменю, тебе можешь избить меня Хоть до смерти, а за разговоры не тронь Во имя всех богов Ты что, думаешь, мы тут о любви ворковали? Так о чем же ты беседовала С этим распутником в такой час Во имя Господа? О многом, отозвалась и Грейна Главным образом об амброзии в небесах И да, о небесах и надежде Что ждет человека в загробной жизни Горло осмерил ее Недовольно скептическим взглядом Вот уж сомневаюсь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 «Если вы с утра мы впрямь толковали религии, так готов поручиться, что с этим человеком такое приключилось впервой», проворчал Гор Лойс. «Он плакал, Гор Лойс. Плакал короле, который был ему все равно, как отец», отвечала Игрейна. «Вот теперь она рассердилась всерьез». «А если сидеть и слушать душераздирающие миука не святых отцов означает высказывать почтение к покойному, так избавь меня от такого почтения». Я позавидовала утору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 «Не смей со мной так разговаривать, лезья, или я изобью тебя всерьез». И Грэйна оскалила зубы, точно преследующая добычу кошка, и прошипела. «Только дотронься до меня себе на беду, Горлойс, и я научу тебя, что дочь священного острова не раба мужчины и не прислужница». Горлойс открыл было рот, вознамерившись свирепо возразить, и на мгновение Грэйне показалось, что муж чего доброго и впрямь вновь ее ударит. Но тот с усилием сдержал гнев,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 Внезапно она несказанно обрадовалась тому, что нынче ночью ей не придется разделять ложе с горло ойсом. «Нет», – заверила она, – «одиночества я не боюсь».